Глава 10. Алкоголь. Пещерные люди. Потрошённые гладиаторы. Чёрная чума. Поддатые кормилицы и инъекции бренди. Тысячелетиями люди изо всех сил боролись за существование.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 Только в древнем Риме виноделие было возведено в ранг искусства, а питьё вина активно продвигалось как средство от любой хвори. Депрессия, проблемы с памятью, печаль. Вот, выпей немного вина. Вздутие живота, запоры, проблемы с мочеиспусканием, понос, подагра. Вот ещё вино. По вкусу змеий глисты догонись к венцом ещё сильнее. Катон описывает такой рецепт для лечения запора. Смешайте виноградное вино с залой, навозом и чемерицей. Очень дейд витамим растении. Представляете, как бы это прозвучало из уст семелье? А вкус лёгкий, фруктовый. нутками залы, фикалий и яда. Катон также полагал, что урологические проблемы можно успешно лечить смесью старого вина с ягодами можжевельника, которую надо прокипятить в свинцовом горшке. Так, к обычному действию вина вы добавляете отравление свинцом и свинцовую подагру.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 которые они объясняли усилением личных и достатков пьянства. Появление в пияном виде в общественных местах, например, в сенате, осуждалось. Кстати, Марк Антоний один раз явился туда с такого похмелья, что его прилюдно стошнило. Репутация вина как целебного напитка сохранялась в Европе и в тёмные века. В монастырях была традиция использовать вино в качестве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 несёт большой вред. Оно затемняет разум, вредит мозгу, истощает силы, вызывает забытье, ослабляет суставы, приводит к поражению конечностей и истечению слёз. Оно делает кровь сердца тёмной и вовсе чёрной. От чузника трепет, страх и многие болезни.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 для лечения самых разных болезней. Даже матери младенцев и кормилицы охотно пили джин, чтобы их малыши, питали с грудным молоком, все преимущества ягод можжевельника. По словам голландского и английского винокура Уильяма Порта, в Голландии мамы пьют чудодейственный напитки с можжевельником, чтобы помочь детям от кишечных колик. В 15-м веке большинство городов Голландии обзавелось собственными винокурнями, выпускавшими новые алкогольные изобретения. Женевер. И хотя изначально он имел чисто медицинское применение, джин скоро стал популярен в Северной Европе благодаря его вкусу и благостному воздействию на нервы. Добравшись до рабочего класса Британии, воспитанного на разбавленном пиве,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 приводит к куперозу или, как говорят амбичане, цветкам джина. Иными словами, последствия пристрастия к алкоголю включают в себя не только вечернюю сентиментальность с тоской по старым добрым временам и прослушиванием песни "Выйду ночью в поле с конём на повторе", но и что неприятно, сосудистые звёздочки в щёчках и расширенные капилляры на лице. их часто можно видеть у хронических алкоголиков. Рубрика интересный факт. Взорвавшийся труп Вильгельма Завоевателя. Вильгельм Завоеватель, даты жизни 1028-1087, с возрастом стал не таким уж завоевателем.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 так как считалось, что алкоголь способствует свертыванию крови. Брэнди иногда даже вводили путем инъекции в руку или в ягодицу и внутривенно, например, при патологии беременных. Можете себе представить рожающих женщин в те века, когда еще не было эпидуральной анестезии, судорожно кричащих «Да вкалите мне этот чертов брэнди!»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 Лишь после окончания Первой мировой войны, когда возникло лучшее понимание процессов в организме и были созданы новые внутривенные препараты, медицинское применение этого напитка сошло на нет. И снова с нами рубрика Интересный факт. На этот раз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 ещё в 256 году. И чего бы ни было сделано пива из овса, ячменя или пшеницы, оно вредит главой и желудку, вызывая дурной запах изо рта, разрушая зубы, наполняя желудок дурными испарениями. Пьющий его вместе с вином очень быстро напивается пьян.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 Отчаявшись продавать что-либо крепче вина или пива, производители попытались раскручивать хотя бы миф о пользе пива в надежде, что правительство исключит его из Акта Фолстеда, принятого в 1919 году и запрещавшего употребление алкоголя. Хотя в некоторых клиниках пиво сейчас порой официально используют для купирования абсистентного синдрома, Денницам эпохи сухого закона повезло меньше. После принятия сухого закона к камню обратилось несколько врачей, которые вступились за пиво и утверждали, что оно абсолютно необходимо для здоровья их пациентов. Писал полковник Джейкоб Руперт, пивовар и владелец бейсбольной команды Нью-Йорк Янкис. Руперт с сожалением сообщил Нью-Йорк Таймс, что он был не в силах им помочь